Глава 7 Пока я находился в такой растерянности, чрезвычайно нуждаясь в чем нибудь успокоительном для приведения в порядок своих чувств, дочь моя Пенелопа попалась мне навстречу. Точь в точь, как её покойная мать попадалась мне на лестнице и тотчас пристала ко мне с расспросами. Я рассказал ей о своей встрече с мистером Фрэнклином, При настоящих обстоятельствах оставалось только одно — тотчас же прихлопнуть гасильником любопытство Пенелопы. Я ответил ей, что мы с мистером Фрэнклином толковали об иностранной политике и договорились до того, что оба крепко заснули на солнце. Попробуйте дать этот ответ, когда жена или дочь пристанут к вам с неуместным вопросом. И будьте уверены, что по природной женской кротости они расцелуют вас, и опять станут приставать при первом же удобном случае. День прошел, и миледи с мисс Рэйчел вернулись. Бесполезно говорить, как они удивились, когда услыхали, что мистер Фрэнклин Блэк приезжал и опять уехал верхом. Бесполезно также говорить, что они тотчас задали неуместные вопросы и что иностранная политика и крепкий сон на солнце не годились для них. Не придумав ничего другого, я сказал, что приезд мистера Фрэнклина с ранним поездом надо единственно приписать одно из его причуд. Когда меня спросили, неужели отъезд его верхом был также причудой, я ответил «Да, точно так» и отделался, кажется, очень ловко. Преодолев затруднения с дамами, я нашел еще больше затруднений, ожидавших меня, когда вернулся в свою комнату. Пришла Пенелопа с природной женской кротостью поцеловать меня и с природным женским любопытством задать новый вопрос. На этот раз она только пожелала узнать, что случилось с нашей второй служанкой, Розанной Спирман. Оставив мистера Фрэнклина и меня на звучих песках, Розанна, как оказалось, воротилась домой и в самом непонятном расположении духа. Она менялась в лице, если верить Пенелопе, как цвета радуги. Она была то весела, то грустна, без всякой причины. Не переводя духа, она задала сотню вопросов о мистере Фрэнклине Блэке и тотчас же рассердилась на Пенелопу за то, что та предположила, будто посторонний джентльмен смог заинтересовать ее. Заметили, как она, улыбаясь, чертила имя мистера Фрэнклина на дне своего рабочего ящика. Застали ее в слезах, смотрящей в зеркало на свое уродливое плечо. Знала ли она прежде мистера Фрэнклина? Совершенно невозможно. Не слыхали ли они чего-нибудь друг о друге? Опять невозможно. Я мог засвидетельствовать, что удивление мистера Фрэнклина было искреннее, когда он увидел, как девушка смотрит на него. Пенелопа могла засвидетельствовать, что любопытство девушки было искреннее, когда она расспрашивала о мистере Фрэнклине. Разговор наш был довольно скучен до тех пор, пока дочь моя не высказала вдруг самое нелепое предположение, какое я когда-либо слышал в своей жизни. «Батюшка», — сказала Пенелопа совершенно серьезно, остается только одно объяснение. Розанна влюбилась в мистера Фрэнклина Блэка с первого взгляда». Вы слышали о прелестных молодых девицах, влюблявшихся с первого взгляда, и находили это весьма естественным. Но чтобы горничная из исправительного дома, дурная собой и с уродливым плечом, влюбилась с первого взгляда в джентльмена, приехавшего в гости к ее госпоже, найдите мне что-нибудь подобное этой нелепости в любом романе, если можете. Я хохотал до слез. Пенелопа рассердилась на меня за мою веселость. «Я прежде не замечала, чтобы вы были жестоки, батюшка», — сказала она очень кротко и ушла. Слова моей девочки точно обдали меня холодной водой. Я взбесился на себя за то, что разволновался, когда она проговорила их, но это было именно так. «Мы переменим предмет рассказа, если вы позволите. Мне жаль, что я вынужден был написать об этом». И не без причины, как вы увидите дальше. Настал вечер звонок, возвещавший, что пора одеваться к обеду, раздался, прежде чем мистер Фрэнклин возвратился из Фризингола. Я сам отнес горячую воду к нему в комнату, ожидая услышать после этого необыкновенно продолжительного отсутствия о нибудь приключении. Но к моему великому разочарованию, вероятно, и к вашему, не случилось ничего. Он не встретился с индусами ни по пути туда, ни на обратном пути. Он отдал лунный камень в банк, сказав просто, что «это камень очень дорогой», и привез расписку в кармане. Я сошел вниз, чувствуя, что после всех наших утренних тревог об алмазе конец этот слишком обыден. Как произошло свидание мистера Фрэнклина с теткой и кузиной, не знаю. Я дал бы многое, чтобы служить за столом в этот день, но при моем положении в доме служить за обедом, исключая большие семейные празднества, значило бы унизить свое достоинство в глазах других слуг. Меледия без того считала меня довольно склонным к этому. Не к чему было искать еще случая для этого. Известия из верхних областей в тот вечер были принесены мне Пенелопой и Лакеем. Пенелопа сказала, что мисс Рэйчел никогда не занималась так тщательно своей прической и никогда не казалась так весела и хороша. Лакей донес, что сохранение почтительного спокойствия в присутствии высших и прислуживание мистеру Франклину Блэку за обедом ⁇ две вещи самые несовместимые, какие только случалось ему встретить при исполнении своих обязанностей. Позднее вечером мы услышали, как они играли и пели дуэты. Мистер Фрэнклин брал высоко, мисс Рэчел — еще выше, а Меледина фортепиано, поспевая за ними, как на скачках, так сказать, через канавы и заборы, благополучно помогала им. Так что приятно было слышать их в открытые окна на террасе. Еще позднее я отнес мистеру Фрэнклину в курительную комнату, содовой воды и виски, и увидел что мисс Рэчел вытеснила алмаз из его головы. «Самая очаровательная девушка из всех виденных мной с тех пор, как я вернулся в Англию!» Вот все, чего я мог от него добиться, покуда старался навести разговор на более серьезные предметы. Около полуночи я вместе с моим помощником, Сэмюэлом Лакеем, обошел по обыкновению вокруг дома, чтобы запереть все двери. Когда все двери были заперты, за исключением боковой, отворявшейся на террасу, я отослал Сэмюэла спать, а сам вышел подышать свежим воздухом, прежде чем пойду спать в свою очередь. Ночь была тихая и душная, и луна сияла на небе. Так было тихо, что я слышал время от времени очень слабо и глухо шум моря когда прибой подкатывался к песчаному берегу возле устья нашей маленькой бухты. Дом стоял так, что на террасе было темно, но яркий лунный свет освещал песчаную дорожку, шедшую по другую сторону террасы. Поглядев сперва на море, а потом в ту сторону, я увидел тень человека, отбрасываемую лунным светом из-за угла дома. Будучи старый лукав, я не вскрикнул. Но так как я также, к несчастью, старый тяжел, ноги изменили мне на песке. Прежде чем я успел тихонько пробраться за угол, как намеревался, я услышал топот ног полегче моих и, как мне показалось, ни одной пары, торопливо удалявшихся. Когда я дошел до угла, беглецы, кто бы они там ни были, исчезли в кустарнике по другую сторону дорожки и скрылись из глаз между густыми деревьями и кустами в той части парка. Из кустарника они могли легко пробраться через наш забор на дорогу. Будь я сорока годами моложе, я, быть может, и успел бы поймать их, прежде чем они убегут из нашего парка. Теперь же я возвратился, чтобы послать пару ног помоложе моих. Не потревожив никого, Сэмюэль и я взяли ружья обошли вокруг дома и обшарили кустарники. Удостоверившись, что в наших владениях никто не прятался, мы вернулись. Пройдя через дорожку, где я видел тень, я в первый раз приметил светлую вещицу, лежавшую на песке, освещенную луной. Подняв эту вещицу, я увидел, что это была скляночка с густой, приятного запаха жидкостью черной, как чернила. Я ничего не сказал Сэмюэлу, но, вспомнив, что Пенелопа говорила мне о фокусниках и о том, как они наливали чернила на ладонь мальчика, я тотчас догадался, что спугнул трех индусов, шатавшихся около дома и старавшихся своим языческим способом разузнать в эту ночь об алмазе.